Глава 55. Просвет и совершенство. «Спите крепко, завтра начнется новая жизнь», — громким бодрым голосом объявил Одинцов по пути до своего подвального бокса. Он произнес это по-английски, чтобы не вызывать неудовольствия охранников и без нужды не проверять на прочность уговор с Лайтингером. Ева с Кларой услышали Одинцова. Его бодрость их обнадежила и порадовали мягкие тюфики, принесенные дворнягами. Вскоре измученные женщины уже спали, обнявшись под двумя одеялами. Мунину не терпелось продолжить прерванный разговор, но Одинцов был непреклонен. Он в двух словах объяснил историку, чем предстоит заниматься, и скомандовал отбой. Утром 9 августа жизнь в самом деле пошла по-новому. Похоже, Одинцов сумел крепко зацепить Лайтингера, и тот создал для компании вполне сносные рабочие условия. В шесть утра женщин отвели на второй этаж в ванные комнаты при гостевых апартаментах. Еве и Кларе дали возможность принять душ, в ванных нашлись и шампуни, и одноразовые гигиенические наборы, вроде тех, что выдают в хороших поездах или на дальних авиарейсах, с зубными щетками и пастой. а мрачить удовольствие не смогли даже дворняги, которые то и дело поторапливали, барабаня в двери. Одинцов и Мунин утро начали более скромно и умывались в подвальном туалете, но зубных щеток хватило и для них. Работать Лайтингер велел в центральном зале дома. Вокруг стола, за которым он сидел ночью с Броуди, расставили четыре кресла. Трое вооруженных дворняк, два в углах зала по диагонали друг от друга и один в прихожей присматривали за пленниками которые завтракали галетами с водой, уже начав работать. Чувства они держали при себе, хотя Клара при встрече все же бросилась в объятия Мунина и даже немного всплакнула. Главным в этой компании Лайтингер считал Одинцова, потомка Джона Ди, а остальных его подручными. Разубеждать гангстера не стали. Одинцов изображал руководителя и направлял беседу. Он сразу заговорил по-русски. Лишние уши были ни к чему. Правда, при этом заодно с прочими иностранцами из разговора выпала Клара. Лайтингер мог решить, что девушка в компании лишняя, и Одинцов нашел ей занятие. Он выпросил у Лайтингера документы, которые привезла Жюстина. Дворняги прикатили в зал ее дорожную сумку с канцелярскими папками. Клару снабдили шариковой ручкой, стопкой пищей бумаги, и она с тщательностью профессионального археолога стала конспектировать историю двух реликвий со времен Моисея до тех пор, когда юный Штерн по приказу Вейнтрауба отыскал их в чешском замке Бечев. «Я догадался, что такое Урим и Тумим», — повторил Одинцов для Евы. С Муниным они успели обсудить его догадку еще до полуночи. «Проще не бывает. Это не камни». Уверяя Лайтингера, что троица остановилась в шаге от разгадки тайны двух реликвий, Одинцов не лукавил. Прочитав письмо Штольберга, он почувствовал, что головоломный пазл вот-вот сложится. Оставалось поделиться новой информацией с компаньонами, а уж они-то быстро расставили бы все по местам. Неожиданный поворот событий помешал Одинцову, но сознание продолжало работать. Нужные сведения, будто сами выныривали из моря накопленной информации и стыковались между собой. На экскурсии по Иерусалиму гид говорил троице, что пектораль первосвященника, нагрудная пластина, украшенная двенадцатью драгоценными камнями, передавала ответы ковчега. Еще он сказал, что камни загорались по очереди, как лампочки, и первосвященник читал возникающий текст. Тогда Одинцов назвал это полной чушью, а теперь подумал, как человек может прочесть буквы, которые мигают у него на груди. Ответ появился, когда Одинцов промывал воспаленные глаза в подвальном туалете и разглядывал свое отражение. Первосвященник должен был смотреть в зеркало. Мысль заработала в этом направлении. Если для коммуникации с ковчегом нужно зеркало, Значит, у черно-белых круглишей другая функция. А здесь речь идет про свет и тьму, сообразил Одинцов, когда охранники открывали и закрывали дверь в бокс. Зеркало бесстрастно отражает все. У Рим и Тумим на древнееврейском свет и совершенство. Свет понятно. А что может быть совершеннее тьмы? Когда Одинцов мимоходом спросил дефоржа «Почему лучшее в мире детективное агентство носит название «Черный круг»?» Француз ответил, «Потому что черный круг совершенен». К этому прибавилось письмо Штольберга. Кроме изразцов и перстня, в шкафу отеля «Бейт и Еремея» хранилась только черная тарелка из обсидиана. В спешке троица не обратила на нее внимания. «Черный полированный круг» в обрамлении золотой чеканки с видами древнего Иерусалима выглядел местным сувениром. Хотя уже тогда надо было насторожиться, ведь барон Одинцов распродал всю свою коллекцию и оставил только самые ценные. Штольберг сообщил, что по документам тарелка была куплена с аукциона у неназванных англичан вскоре после объединения Германии в 1871 году. «Урим и Тумим — это круглое черное каменное зеркало», повторила Ева вслед за Одинцовым, и глаза ее вспыхнули. «Черное зеркало Джона Ди!» Мунин подскакивал на месте от нетерпения. Его современники были правы. Джон Ди получал информацию с помощью магического зеркала, но у него не было ковчега Завета. Он использовал Урим и Тумим на удачу, поэтому в открытиях нет системы. Зеркало срабатывало лишь от случая к случаю, и тогда удавалось выхватить обрывки сведений. Немного про Антарктиду, немного про Гренландию, немного про Испанский флот. Окей, но доктор Сакс говорил, что Джон Ди привез магическое зеркало из Америки. Если зеркало — это у Рима-Тумим древнего Израиля, откуда оно там взялось? Спросила Ева, и ей ответил Одинцов. Тамплиеры оставили. Ева покачала головой. Это невозможно. Про Урим и Тумим забыли три лет назад. Тамплиеров уничтожили в 1307 году. Ева помнила дату со времени поисков Ковчега Завета. Америку открыл Колумб в 1492. -м. Я американка, я знаю. Это на 185 лет позже. «А вот и нет!» С торжеством в голосе заявил Мунин, и они с Одинцовым, помогая друг другу, рассказали Еве про свои догадки. Тамплиеры нашли одну из скрижалей в земле обетованной и перевезли в Европу. Это выяснилось во время поисков Ковчега Завета. Орден обрел невероятное могущество благодаря частичной расшифровке надписей на скрижали. Именно тогда... Словно из ниоткуда появились новые знания в разных областях, и возникла готическая архитектура. Вспомните собор в Кельне, говорил Мунин, и Клара оторвалась от своего конспекта, услыхав знакомое название. А еще вспомни, что мы так и не сообразили, как тогдашние ученые смогли расшифровать скрижаль. Зато теперь понятно, у них было магическое зеркало Урим и Тумим! ключ к ковчегу, коммуникатор, про который говорил Вейнтрауп. Без самого ковчега, с одной скрижалью, тамплиеры действовали вслепую, как Джон Ди. У них зеркало тоже иногда срабатывало, они смогли кое-что разобрать, и вот результат готика. К тому времени евреи не использовали у и Тумим уже больше тысячи лет. Только это не значит, что зеркало исчезло. Святыню, многократно упомянутую в Торе, с помощью которой предки общались с ковчегом завета, должны были хранить так же бережно, как и сам ковчег. Когда пророк Иеремия разъединил части ковчега, зеркало составило комплект со скрижалью. Эти бесценные сокровища попали в руки тамплиеров и отправились в Европу для расшифровки. «У тамплиеров были нефы», — повторял Одинцов рассказ экскурсовода в Мексике корабли для плавания через океан. И еще у них были карты викингов, которые открыли Америку в X веке. Потомки викингов стали тамплиерами и открыли Америку во второй раз через 200 лет. Открытие они держали в тайне, потому что добывали там серебро. Нефы перевозили это серебро во Францию, продолжали Мунин с Одинцовым, и никто не знал, откуда берутся несметные богатства ордена. Потом тамплиеров арестовали в один день по всей Европе, но из порта Ла-Рошель успел уйти флот Ордена. Корабли считали пропавшими, ведь они не появились ни в одном порту Европы или Африки. А тамплиеры не пропали. Они знакомым путем отправились в Америку, прихватив с собой магическое черное зеркало. Еще почти через 200 лет Колумб удачно женился на дочери наследника тамплиеров, получил в приданные морские карты ордена и открыл Америку в третий раз. Конечно, Ева помнила знаменитые картинки. Белые паруса кораблей Колумба с красными восьмиконечными крестами ордена, уничтоженного без малого 200 лет назад. Помнила она и рассказ Одинцова про кактусы с коварными колючими шишками и громадными шипами, похожими на гвозди. Кактусы, которые украсили мексиканский флаг и распространились на полмира благодаря испанским конкистадорам. Кактусы, ставшие национальным растением Израиля, откуда тамплиеры, вывезли черное зеркало Урим и Тумим. А Джон Ди, по словам доктора Сакса, вернул это зеркало из Мексики. Он привез его в Англию вместе с таким же вторым, но декоративным зеркалом, и подставкой из мексиканского «Безумного Агата». Увлекшись разговором, Ева и Мунин почти забыли, что они в плену. А Одинцов не забыл. Он поглядывал, как меняются охранники, пытался прикинуть, через какие промежутки времени происходит смена, и сосчитал, что Лайтингера сопровождают восемь дворняк. Двое изменили телохранителей, погибших в Кёльне, а остальные шестеро — По очереди следили за Троицей и Кларой. Когда компания только садилась к столу, Одинцов между бытовыми фразами коротко предупредил «Если начнется заварушка, сразу падайте на пол». Он караулил момент и собирался действовать при первой же возможности. Броуди был уверен, что до вечера им никто не помешает. Видимо, ночью или завтра утром в особняк вернется Смотритель. Значит, к тому времени... Дворнягам надо уничтожить следы своего пребывания и уехать. Одинцов предполагал воспользоваться суматохой поспешных сборов или подловить своих теремщиков раньше, если будет удобный случай. А если нет, предстояло еще какое-то время изображать покорность Лайтингеру, выдавая информацию небольшими дозами. Бдительность охраны со временем ослабеет. Главное постоянно быть на чеку чтобы не упустить шанс и вернуть свободу всей компании. Лайтингер сказал, что ждет доклада к шести вечера. Но уже в обед, когда пленникам принесли немудреную еду, он распорядился доставить одинцово к себе в хозяйские апартаменты на втором этаже и спросил, «Ну, как дела? Есть что-то новенькое?» За нарочито безразличным тоном скрывалось нетерпение лайтингер очень хотел узнать о первых результатах и убедиться в том что не зря последовал совету броуди а одинцов порадовался этому вызову наверх поскольку ему стало известно где сидит лайтингер и как у дворняк организована охрана под присмотром двух новых телохранителей одинцов сдержанно похвастал успехами мол постепенно вырисовывается связь джона ди с камнями урим и тумим основной акцент Он сделал именно на ученом, скрыв свою догадку насчет зеркала. Джона Ди за столом упоминали часто, и, как знать, не пытается ли Лайтингер переводить эти разговоры хотя бы в общих чертах. Знатоков русского языка среди дворняк быть не могло. Срочно искать переводчика и вести его среди ночи в особняк Лайтингер тоже не стал бы. Это значило позволить постороннему узнать о похищении и познакомить с их секретной работой, да еще подпустить к тайне убийства Броуди. Но Лайтингеру никто не мешал записывать разговоры Одинцова с компанией, а потом переводить записи с помощью компьютера. Такой перевод получился бы далеким от совершенства, но вполне достаточным для общего представления. Одинцов держал это в уме, и его первые объяснение вполне устроили Лайтингера. «Не проблема». В считанных словах обмолвится с компаньонами о границах информации, которую можно выдавать. Если Лайтингер захочет проверить у Евы или Мунина рассказ Одинцова, он услышит примерно то же самое. «Окей, последние вопросы можешь идти к своим», — сказал Лайтингер. «Сейчас твоя команда работает на меня. Это понятно, положение безвыходное, вам надо спасать свои жизни. А почему вы стали работать на моего деда?» Старик вам не угрожал, но вы собрались и дело делали. Почему? Углубляться в подробности точно не стоило. И Одинцов дал самый простой ответ. Он предложил деньги. Много денег. Мистер Вейнтрауб знал, что мы умеем то, чего не умеет никто другой. Он щедро платил и создавал идеальные условия, а мы оправдывали его надежды. Кстати, нахально прибавил Одинцов, от тебя мы ждем того же, денег и условий. Согласись, что думать с пистолетом у виска некомфортно, а работа за еду неэффективна. Тебе ведь нужен не процесс, а результат. Лайтингер криво усмехнулся. Я могу поверить, что твои приятели любят деньги, но ты... А почему тебя это удивляет, не понял Одинцов? У тебя другое воспитание. Ты солдат, а не наемник. И полжизни прожил при коммунистах. Теперь настала очередь Одинцова усмехаться. Он ответил шуткой времен своей молодости. Человека спрашивает, зачем ты копишь деньги? Скоро придет коммунизм и денег не будет. А он отвечает, ни у кого не будет, а у меня будут. Конвоиры вернули Одинцова к работе и троица вслед за прорывной догадкой насчет зеркала задалась двумя вопросами. При чем здесь философский камень и как работал коммуникатор Урим и Тумим? Ответ на первый вопрос в общих чертах выглядел просто. К нему вело множество подсказок. Ева начала с напоминания о том, что говорила Жюстина, когда трауб в своем хранилище показал картину «Леда и лебедь». Все же экс-президент Интерпола до начала полицейской карьеры получила диплом искусствоведа в Сорбонне и знала предмет не понаслышке. «Леонардо зашифровал предопределенность событий», – рассуждала Ева. Направленную эволюцию, которая исправляет ошибки теории Дарвина, только не в биологии, а в истории. Что мы видели, глядя на картину? Женщину в обнимку с птицей. И детей, которые вылупились из яиц. Ну неправда, возразил обиженный Мунин. Я сразу вспомнил про троянскую войну. Окей, ты знал греческий миф, не в этом дело. Ты знал чуть-чуть больше, мы чуть-чуть меньше, а надо знать базовый принцип. Тогда можно читать картину не на поверхности, а в глубину». Ева продолжала рассуждать, и Мунин постепенно увлекся, расцвечивая ее построение историческими справками. Речь пошла о том, что Зевс у Леонардо знает о последствиях своей страсти на много столетий вперед. Он добивается леды, она рожает детей. Одна из девочек вырастает в Елену Прекрасную. Из-за нее начинается Троянская война, которая круто поворачивает жизнь тогдашнего человечества. Вожди многих народов гибнут, карта мира перекроена, бронзовый век сменяется железным. Из древних цивилизаций Восточного Средиземноморья и Ближнего Востока начинает складываться новая цивилизация, которая со временем придет к нынешней европейской. Одинцов не отставал от компаньонов. Ему была хорошо знакома история бриттов Гальфрида Монмутского, читанное благодаря Вараксе. Там говорилось, что Британию первыми колонизировали потомки побежденных троянцев, которые ушли из греческого плена так же, как евреи от египтян. «Вот-вот», — подхватил Мунин, «исход из Египта и падение Трои — это примерно 3300 лет назад. Некоторые мои коллеги считают, что это вообще одно и то же событие, только разные авторы рассказали о нем по-разному». В любом случае, Гальфрид составлял свою историю через две тысячи лет после Трои, то есть Леда, рожая от Зевса, запустила последовательность событий, предопределенных на две лет. «И если ты знаешь эту последовательность, ты смотришь на картину другими глазами», — продолжила Ева. «Ты видишь не только женщину с птицей и детей, а всю историю до своего времени». То же самое должно было происходить, когда посвященный смотрел в черное зеркало. Он видел не маленькую деталь ответа на вопрос, а весь ответ целиком. От самого начала до самого конца. Тут Одинцову пришлось опять вспомнить Вейнтрауба. Можно совать пальцы в розетку или нельзя. Общий ответ «нельзя» — не годится. Предположим, это единственный способ, чтобы подключить аппарат искусственной вентиляции легких и спасти больного. Тогда от правильного ответа зависит человеческая жизнь, даже две жизни. Ведь если розетка под напряжением, погибнут двое. И тот, кто сунул в нее пальцы, и больной, оставшийся без помощи. Значит, на вопрос Вейнтрауба существуют как минимум два ответа. Если тока в розетке нет, пальцы совать можно. Если ток есть, нельзя. Придется ждать, когда его не будет. А как узнать правильный ответ? «Ковчег завета обеспечивает доступ к знанию обо всем, — говорила Ева, — то есть к абсолютному знанию. Скажем, в британской библиотеке больше ста миллионов книг на любую тему. Кажется, чтобы разобраться с розеткой, нужна всего одна книга — справочник по электротехнике. Если ты не понимаешь, какую книгу взять, тебе не найти ответ. Но даже если понимаешь и прочтешь справочник, ты все равно не будешь знать, есть ли в розетке ток именно в эту секунду» потому что части правильного ответа лежат за пределами британской библиотеки. Надо убедиться, что к розетке подведены провода. Эта информация есть в документах строителей. Что трансформатор сейчас не на ремонте, это в документах электрической компании. Что линия электропередачи работает, что под подстанция вырабатывает ток, и даже все это не гарантирует, что розетка под напряжением. Потому что электричество могли отключить, если ты за него не заплатил. Ева вела к тому, что для ответа даже на очень простой с виду вопрос могут понадобиться знания из самых разных областей, которые трудно себе представить и еще труднее собрать. Но абсолютное знание потому так и называется, что содержит ответы абсолютно на все вопросы. Этих ответов бесконечное число. У и Тумим позволяет выбрать из них один правильный. Черное зеркало. С помощью ковчега Завета обращалась к абсолютному знанию и отвечала, как исцелять от смертельных болезней, как продлевать жизнь, как превращать свинец в золото. Словом, как сделать все то, на что, по легендам, способен философский камень. «Кто владеет информацией, тот владеет миром», цитировал одного из Ротшильдов, бедняга Броуди. Теперь троица могла добавить абсолютно точной информации Владеет тот, кто владеет черным зеркалом и умеет им пользоваться. Когда Одинцов по требованию Евы устанавливал в квартире зеркало, Мунин говорил, что раньше зеркала считали окнами в потусторонний мир, через которые могут утащить душу. Это суеверие могло быть отголоском памяти про путь к абсолюту, непостижимому для человека. Рихтер надоумил троицу. Истории про Шамир у разных народов звучат по-разному и сильно разнятся в деталях, но имеют две общих составляющих – упоминание про птицу и стекло. Слушая археолога, Мунин самонадеянно заявил, что разгадает смысл этих символов. Теперь обещание сбывалось. Птица едва ли не в любой мифологии означает душу, человеческую сущность, а стекло наводит на мысль о зеркале. А обсидиан — это вулканическое стекло. «Застывшая лава», — согласился Одинцов, и Мунин добавил. «То, что Шамир в Торе противопоставлен металлу, может быть лишним указанием на то, что зеркало не металлическое. В древности зеркала делали из полированной бронзы. Стеклянные научились отливать только в XIII веке, но тут же речь про лаву, а ее знали с незапамятных времен». «Шамир упоминали как нечто совсем маленькое», — говорила Ева. «Но дело не в его реальных размерах. Это знак. В малом содержится великое». «Нам же Броуди рассказывал Майсу», — подал голос Одинцов. «Когда первый еврей, чтобы всех спасти, шел в особое место, разводил особый костер и читал особую молитву, а последний знал только историю про первого еврея, но этого было достаточно». Мунин напомнил про китайского монаха Сяньшоу и огромный зеркальный потолок, отражавший бриллиант, в котором отражались эти зеркала. Напомнил про ожерелье Индры из бесконечного числа драгоценных бусин, где в каждой бусине видны отражения остальных. «Холономная теория Бома», — сказала Ева. «Рыбы в аквариуме как будто две, а на самом деле одна». Все связано совсем, всем, только связи не всегда очевидны. У Рихтера на дверях туалета был портрет императора Веспасиана, хитро ухмыльнулся Мунин. А чем он знаменит? Одинцов ответил. По-моему, это все знают. Веспасиан обложил налогом общественные туалеты. А сыну сказал, что деньги не пахнут. Так да не так. Он обложил налогом не сами туалеты, а бизнес, который при них процветал. Время использовали, пардон, мочу, чтобы выделывать кожи. Ее собирали в туалетах и продавали кожевенникам, только налог не платили. Свободных римлян тогда было тысяч не считая рабов и приезжих. Представляете, сколько мочи каждый день? Море! Веспасиан заставил торговцев мочой платить. «Нормальный государственный менеджмент», сказал Одинцов, и Мунин отмахнулся. «Да я не об этом!» Про туалеты знают все, а про бизнес никто. Решение Веспасиана было связано с бизнесом, но связь не очевидная. Для всех она заканчивается на туалетах. великая в малом и все во всем», — подвела итог Ева и повторила. Холономная теория Бома. Я раньше не знала, как сказать, теперь знаю. Зевс и Леда имели всю информацию о том, что будет из-за их близости. «Мы с вами имеем всю информацию про зеркало. Чуть-чуть от Джустины, чуть-чуть от Вейнтрауба, от Рихтера, от Броуди, чуть-чуть от каждого. И сами много знали. Теперь знаем все, что надо, и пазл складывается». «Тогда давайте дальше», — сказал Одинцов. «Если мы решили, что философский камень — это черное зеркало, и оно же Урим и Тумим, давайте думать, как оно работало». Ева развела руками. «Мне нужен компьютер. Надо кое-что проверить, я не помню точно про камни». «Говори без компьютера, что помнишь», — настаивал Одинцов. «Зеркало отражает все», — сказала Ева. «Мы видим только свет, но звук отражается также. Любые волны. Мозг излучает электрические импульсы. Есть просто мысль. Это как выстрел. бенк Мысли все время изменяются. Сейчас одна, потом бэнк, уже другая. А есть мыслеформа. Это статичная мысль, устойчивая идея. Мозг дает ей энергию, и она может существовать без изменений. Ева говорила об исследованиях биологов, с которыми ей доводилось работать. Мыслеформы — область новая и перспективная. Раньше на ней спекулировали шарлатаны всех мастей, прорицатели, ясновидящие, экстрасенсы. Сейчас импульсами, которые излучает мозг, и мыслеформами все глубже интересуются серьезные ученые. Пространство едино и голографично. Для создания видимой голограммы два лазерных луча направляют на предмет и на зеркало. Отраженные лучи накладываются друг на друга и создают уникальный паттерн с изображением предмета. Точно так же взаимодействуют не только волны света, но и вообще любые волны. Лазерные лучи фиксируют на фотопленке. Нам же Клара показывала. Сказал Одинцов, и Клара снова подняла голову от записей. А мысли, то есть мысли формы, как зафиксируешь? Не знаю, сказала Ева. Это пусть физики думают. Мы говорим о принципах. Если черное зеркало отражало мысли формы, что нам это дает? Она принялась рассуждать. Во-первых, мы помним, что мировое пространство заполняют частицы. Во-вторых, у всех частиц есть волновая природа. Любую частицу можно считать волной. Эти волны создают картину мира, который нас окружает. Все, что мы видим, слышим, чувствуем и не чувствуем. Вообще всю картину целиком. Все пространство, гигантскую голограмму. В-третьих, пространство не зависит от суммы поведения его частей, а наоборот, каждая часть ведет себя в зависимости от роли, которая отведена ей в пространстве. Рассуждение Евы прервал дворняга, который караулил в прихожей. Он что-то громко сказал по-маорийски охранникам, сидевшим в углу зала. Оба тут же подскочили. Первый приблизился к столу, за которым сидели пленники, распахнул пиджак, Показал Одинцову пистолет за поясом и покачал головой, даже не думай шелохнуться. Второй охранник тоже на своем языке выкрикнул несколько фраз в проем двери, которая вела к лестнице на второй этаж. Сверху откликнулся Лайтингер, и дворняга занял позицию у комода в глубине зала. Вскоре по лестнице загремели шаги, а прихожую наполнило мелодичное пение гонга. Кто-то нажимал кнопку дверного звонка. Дворняга в прихожей замер у стены, возле входной двери с пистолетом в руке. Одинцов от нечего делать задумался, зачем здесь вообще нужен звонок. Лайтингер спустился в зал, сопровождаемый двумя телохранителями. Для него придвинули к столу пятое кресло, и он сел лицом ко входу между Одинцовым и Евой. Одинцов заметил, что Лайтингер тоже вооружен. Сзади из забрючного ремня выглядывала рукоять пистолета. Гонг прозвенел снова. «Молчать», — приказал пленникам Лайтингер, кивнув дворняги в прихожей. Тот убрал пистолет в кобуру под мышкой, нажал кнопку переговорного устройства и спросил, «Кто здесь?» «Газовая служба», — с ленцой ответили снаружи. «Могу я видеть мистера Броуди?» Дворняга вопросительно посмотрел на Лайтингера, который на мгновение замешкался. «Англия не Новая Зеландия. Фешенебельный пригород Лондона — Не окраина Веллингтона и особняк Ротшильдов, не квартира банковского служащего. Бригада газовой службы сюда просто так без дела не заглянет. Это почти полиция, глупо их не пускать. Лайтингер снова кивнул. Входите, сказал дворняга, отпер дверь и отступил в сторону. На пороге появился мужчина средних лет в черной форменной куртке с широкими голубыми полосами вдоль рукавов и белой надписью British Gas на груди. Такая же надпись украшала черную сумку, висевшую через плечо. Бледное лицо мужчины было покрыто россыпью мелких веснушек. Сквозь редеющие рыжеватые волосы просвечивала лысина. «Добрый вечер. У вас там ворота на распашку? «Могу я видеть мистера Броуди?» — повторил мужчина сквозь зубы и остановился посреди прихожей. Он жевал спичку и сонным водянистым взглядом скользил по залу через проем арки. Лайтингеру не в чем было упрекнуть охранников. Они оставались внутри дома и проморгали незваного посетителя, потому что Броуди еще вчера днем отключил систему видеонаблюдения. Все камеры заодно с устройствами для записи. А Лайтингер сам велел дворнягам не маячить снаружи особняка и не привлекать лишнего внимания. Охранник увидел голубой фургон газовой службы через узкое оконце прихожей только когда машина уже подъезжала к дому. Мистер Броуди уехал, сказал Лайтингер, не вставая из-за стола. Рабочий день заканчивается. Что вы хотели? Ежеквартальная проверка. Застряли у ваших соседей, там газовый котел барахлит. Странно, что мистер Броуди нас не дождался. Он обычно сам подписывает наряд. Ну, не проблема, подпишет смотритель. Он уехал с мистером Броуди. «А мы тут работаем, если вы не против». Лайтингер указал на стол, где громоздились несколько папок Жюстины в окружении исписанных листов. «До свидания. Смотритель будет завтра утром». «До свидания», — проворчал газовщик. «Но завтра мы не сможем. Теперь только через неделю, не раньше. Я позвоню, предупрежу». Он достал из кармана телефон и развернулся к выходу, набирая номер. «Погодите-ка», — окликнул его Лайтингер. Звонок смотрителю был совсем не кстати. «Проверка это надолго?» «Четверть часа. Здесь всегда идеальный порядок. Простая формальность. Пройдемся с газоанализаторами?» Мужчина хлопнул по сумке на боку. «И все. Мои парни работают быстро. Окей, у вас пятнадцать минут». Лайтингер махнул рукой дворняги у входа. «Зови». Охранник открыл дверь, и в прихожую вошли двое в таких же черно-голубых куртках, как у бригадира. Взглянув на них, Одинцов поверил, что эти парни работают быстро. Вторым вошедшим был Дефорж.